Сергеевка. Сергеевка занимает одно из самых светлых мест в самых ранних воспоминаниях моего детства. Я чувствовал тогда природу уже сильнее, чем во время поездки в Багрово, но далеко еще не так сильно, как почувствовал ее через несколько лет. В Сергеевке я только радовался спокойной радостью, без волнения, без замирания сердца. Все время, проведенное мною в Сергеевке в этом году, представляется мне... весёлым праздником. Мы, так же, как и прошлого года, переправились через Белую в косной лодке. Такие же камешки и пески встретили меня на другом берегу реки. Но я уже мало обратил на них внимания. У меня впереди рисовалась Сергеевка, моя Сергеевка с её озером, рекою Белой и лесами. Я с нетерпением ожидал переправы нашей кареты и повозки. С нетерпением смотрел, как выгружались, как закладывали лошадей и очень скучал белыми сыпучими песками, по которым надо было тащиться более версты. Наконец мы въехали в урёму, в зелёную, цветущую и душистую урёму. Весёлое пение птичек неслось со всех сторон, но все голоса покрывались свистами, раскатами и щёлканьем соловьёв. Около деревьев в цвету вились и жужжали целые рои пчёл, ос, и шмелей. Боже мой, как было весело. Следы недавно сбывшей воды везде были заметны. Сухие прутья залома, облепленные илом и землёй, уже высохшие от солнца, висели клочьями на зелёных кустах. стволы огромных деревьев Высоко от корней были плотно, как будто обмазаны, так же высохшую тиной и песком, который светился от солнечных лучей. «Видишь, Сережа, как высоко стояла полая вода?» — говорил мне отец. «Смотри-ка, вон этот вяз, точно в шапке от разного на носа. Видно, он почти весь стоял под водою. Многое в таком роде объяснял мне отец, а я, в свою очередь, объяснял моей милой сестрице, хотя она тут же сидела и также слушала отца. Скорой и не один раз подтвердилась справедливость его опасений. Даже и теперь во многих местах дорога была размыта и испорчена вешней водой, а в некоторых долочках было так вязко от мокрой тины, что сильные наши лошади с трудом вытаскивали карету. Наконец, мы выбрались в чистое поле, побежали с шибкой рысью и часов в 3:00 приехали в так называемую Сергеевку. Подъезжая к ней, мы опять попали в урюму, то есть в поёмное место, порошеное редкими кустами и деревьями, избитое множеством средних и маленьких озёр, уже обраставших зелёными камышами. Это была пойма той же реки Белой, протекавшей в версте от Сергеевки и заливавшей весною эту неизменную полосу земли. Потом мы поднялись на довольно крутой пригорок, на ровной поверхности которого стояло несколько ровных и старых недостроенных изб. Налево виднелись длинная полоса воды, Озеро Кишки и противоположный берег, довольно возвышенный, а прямо против нас лежала разбросанная большая татарская деревня, так называемых мещариков. Направо зеленело и сверкало как стёклами своими озёрами поймы реки Белой, которую мы сейчас переехали поперёк. Мы повернули несколько вправо и въехали в нашу усадьбу. Обгороженную свежим зеленым плетнем Усадьба состояла из двух изб Новый и старый, соединенных с сенями Недалеко от них находилась людская изба, еще не покрытая Остальную часть двора занимала длинная соломенная поведь Вместо сарая для кареты и вместо конюшни для лошадей Вместо крыльца к нашим sienям положены были два камня, один на другой. В новой избе не было ни дверей, ни оконных рам, а прорублены только отверстия для них. Мать была не совсем довольна и выговаривала отцу, но мне всё нравилось гораздо более, чем наш городской дом в Уфе. Отец уверял, что рамы привезут завтра и без косяков, которые ещё не готовы, приколотят снаружи, а вместо дверей Покуда советовал повесить ковёр, стали раскладываться и устраиваться. Стулья, кровати и столы были привезены заранее. Мы скоро сели обедать. Кушанье, приготовленное также заранее на тагане в яме, вырытой возле забора, показалось нам очень вкусным. В этой яме хотели сбить из глины летнюю кухонную печь. Мать успокоилась, развеселилась и отпустила меня с отцом на озеро, к которому стремились все мои мысли и желания. И Всейч пошёл с нами, держа в руках приготовленные удочки. Мать смеялась, глядя на нас и весело сказала: "А конной двери нет, а удочки у вас готовы?" Я от радости ног под собой не слыхал, ни шёл, обижал в припрыжку, так что надо было меня держать за руки. «Вот оно! Наконец, мое давно желанное и жданное великолепное озеро! В самом деле великолепное! Озеро Кишки тянулось разными изгибами, затонами и плесами версты на три. Ширина его была очень неровная, иногда сажен семьдесят, а иногда полверсты». Противоположный берег представлял люсистую возвышенность, спускавшуюся к воде по ложим скатам. Налево озеро оканчивалось очень близко узким руковом, посредством которого весной в полую воду заливалась в него река Белая. Направо за изгибом Не видно было конца озера, по которому в полуверсти от нашей избы была поселена очень большая мещерядская деревня, о которой я уже говорил, называвшаяся по озеру также Киишки. -ки. Разумеется, русские звали её и озеро, и вновь поселённую русскую деревушку Сергеевку просто Кишки. И к озеру очень шло это название, вполне обозначавшее его длинное искривлённое протяжение. Чистая, прозрачная вода, местами очень глубокая, белое песчаное дно, разнообразное чернолесье, отражавшееся в воде как в зеркале и обросшее зелёными береговыми травами, всё вместе было так хорошо, что не только я, но и отец мой и все пришли в восхищение. Особенно был красив и живописен наш берег, покрытый молодой травой, и луговыми цветами. То есть часть берега незаселённая и потому ничем не загаженная. По берегу росло десятка два дубов, необыкновенной вышины и толщины. Когда мы подошли к воде, то увидали новые широкие мостки и привязанную к ним новую лодку. Новые причины к новому удовольствию. Отец мой позаботился об этом заранее, потому что вода была мелка и без москов удить было бы невозможно. Да и для мытья белья оказались они очень пригодны. Лодка же назначалась для ловли рыбы с сетями и невадом. Сзади москов стоял огромнейший дуб в несколько хватов тушиною. Возле нево рос некогда другой дуб, от которого остался только довольно высокий пень, гораздо толще стоявшего дуба. Из любопытства мы влезли на этот громадный пень все трое, и, конечно, занимали только маленький краешек. Отец мой говорил, что на нём могли бы усесться человек 20. Он указал мне зарубки на дубовом пне и на растущем дубу и сказал, что башкирцы настоящие владельцы земли, каждый 100 лет кладут такие заметки на больших дубах, в чём многие старики его уверяли. Таких зарубок на пне было только две, а на растущем дубу — пять. А как пень был гораздо толще и, следовательно, старее растущего дуба, то и было очевидно, что остальные зарубки находились на отрубленном стволе дерева. Отец прибавил, что он видел дуб несравненно толще, и что на нем находилось двенадцать заметок. Следовательно, ему было тысяча двести лет». Не знаю, до какой степени были справедливы рассказы башкирцев, но отец им верил, и они казались мне тогда истинной, не подверженной сомнению. Озеро было полно всякой рыбы, и очень крупный вполоводье она заходила из реки Белой, а когда вода начинала убывать, То мещеряки перегораживали плетнём узкий и неглубокий проток, которым соединялось озеро с рекою, и вся рыба оставалась до будущей весны в озере. Огромные щуки и жерехи то и дело выскакивали из воды, гоняясь за мелкой рыбой, которая металась и плавала беспрестанно. Местами около берегов и трав ребила вода от рыбьих стай. Которые теснились на мель и даже выскакивали на береговую траву Мне сказали, что эта рыба мечет икру Всего более водилось в озере окуней и особенно лещей Мы размотали удочки и принялись удить Отец взял самую большую, скрепкую лисою Насадил какого-то необыкновенно толстого червяка И закинул как можно дальше Ему хотелось поймать крупную рыбу Мы же с Евсеевичем удили на средние удочки и на маленьких навозных червячков. Клёв начался в ту же минуту. Беспрестанно брали средние окуни и подлещики, которых я ещё и не видал. Я пришёл в такое волнение, в такой азарт, как говорил Евсеевич, что у меня дрожали руки и ноги, и я сам не помню, что делал. У нас поднялась страшная возня от частого вытаскивания рыбы и закидывания удочек. От моих восклицаний и Евсееевичевых наставлений и удержания моих детских порывов, а потом отец, сказав: "Нет, здесь с вами ничего не выудишь хорошего", сел в лодку, Взял свою большую удочку, отъехал от нас несколько десятков сажен подальше, опустил на дно верёвку с камнем, привязанную к лодке и стал удить. Множество и лёгкость добычи охладили однако горячность мою и моего дядьки, который право горячился не меньше меня. Он стал думать, как бы и нам выудить покрупнее. Давай, соколик, удить с со dna. — сказал он мне. — И станем насаживать червяков побольше. И я закину третью удочку на хлеб. Я, разумеется, охотно согласился. На плавки передвинули повыше, так что они уже не стояли, а лежали на воде. Червяков насадили покрупнее, а Евсеич навздевал их даже десяток на свой крючок. На третью же удочку насадил он кусок умятого хлеба. почти в орех величаную. Рыба вдруг перестала брать, и у нас наступила совершенно тишина, как нарочно для подтверждения слов моего отца, что с нами ничего хорошего не выудишь. У него взяла какая-то большая рыба. Он долго возился с нею, и мы с Ефием, стоя на москах, принимали живое участие. Вдруг отец загачал, сорвалась, и вытащил из воды пустую удочку. Крючок однако остался цел. Видно я не дал хорошенько заглотать, с досадой сказал он, снова насадил крючок и снова закинул удочку. Евсеевич очень горевал. «Э, "Какой грех", говорил он. "Теперь уж другая не возьмёт. Уже первая сорвалась, так куда же не будет?" Я же вовсе не видавший рыбы, потому что отец не выводил её на поверхность воды, не чувствовавший её тяжести, потому что не держал удилище в руках, не понимавший, что по согнутому удилищу можно судить о величине рыбы. Я не так близко к сердцу принял эту потерю и говорил, что, может быть, это была маленькая рыбка.